«Макс. Я одиноко доедаю остатки ребрышек в уголке, опершись на мраморную столешницу в идеальной кухне Валерии. Мне не по себе на этой вечеринке, где я явно не на своем месте. С трудом сдерживаюсь, чтобы не провести жирной пятерней по стене, помечая территорию. Она бы не упустила возможности отомстить, и я не знаю точно, о ком сейчас говорю, о Валерии или о Кам, а может и об обеих. Причина одна и та же. Мне до сих пор не удалось и на минуту остаться с кам наедине. И в глубине души я начинаю подозревать, что приехать сюда было не лучшим решением. «Ну что, я была права, а?» Это Валерий. Я вздыхаю. У меня сейчас нет ни сил, ни терпения спорить. «Как всегда, уверен». «Конечно». Только на этот раз я имела в виду ребрышки. Она уселась прямо напротив меня. Ее щеки порозовели, глаза слегка остекленевшие. Она потягивает вино из бокала. Что у вас там происходит? Знаешь, я не особо хочу с тобой об этом говорить, Валерий. Это не твое дело. В моем голосе звучат нотки раздражения. Кусок падает обратно на тарелку, и я вдруг понимаю, что не голоден. Я готов к тому, что Валерий обидится и выставит меня вон. Честно признаться, это было бы мне на руку. Но нет, она смотрит на меня так, будто я ничего не понимаю. И это одна из ее привычек, которые так раздражают меня в ней. Почему я должен постоянно доказывать, что уже большой мальчик? Я стараюсь ограничивать в своей жизни присутствие людей, которые стремятся понизить мою самооценку. Она отпивает еще глоток вина и опираясь на локти, наклоняется ко мне. «Хватит трусить! Я ее хорошо знаю, даже если тебе больно это признавать». «Это меня не задевает, но радости не доставляет, да». Ухмылки по обе стороны столешницы. Расклад меняется. Это странно, но не неприятно. Правда, она упускает один момент. «Я могу рассказать тебе вкратце» заявляю я, утирая салфеткой соус барбекю. Отличненько, но у меня гости. Еще один обмен ухмылками. Я не думал, что Валерий может быть такой ехидной. Мне она всегда казалась очень прямолинейной, но на самом деле я не так уж много с ней общался, да и не стремился узнать ее получше. Я рассказываю ей о нашем расхождении, сомнениях, изменениях в наших скам-отношениях и подвожу итог. «Я не хочу делать ей больно. Для меня это невыносимо». «Что именно невыносимо? Поконкретней». «Это хороший вопрос. Мне самому непривычно быть столь откровенным с Валери. Гораздо откровеннее, чем я бываю скам. С Валери это проще, потому что ситуация ее напрямую не касается». Рассказать все Кам так просто не получится, потому что ее ответ был бы важнее моих слов. Я думаю, что мне это все так трудно, потому что я ее друг, и я хочу, чтобы у нее было все самое лучшее. И ты думаешь, что ты сам для нее не очень хорош? Мне тяжело это слышать, тем более в такой резкой форме от Валерии. Невыносимо сознаться, что я сам примерно тоже о себе и думаю. Впрочем, а как оно могло быть по-другому? Все видели толпы девушек, вереницей проходивших через мою постель, не задерживаясь. Я же помню, как находил у них, у всех подряд, кучу недостатков. Слишком светлые волосы, огромные зубы или кустистые брови. И понимаю, что сваливал немедленно, как только появлялись малейшие признаки серьезных отношений. Мне противно будет смотреть на себя в зеркало, если сотворю такое скам. Валерий наблюдает за мной так, будто читает мои мысли. Впервые я чувствую, что она, похоже, не так уж не права, не доверяя мне. Если даже у меня есть сомнения относительно моих поступков, то как я могу обвинять Валерий в том, что она разделяет их? Я не знаю. Больше не знаю. Другу очень трудно судить. Валерий вздыхает и немного отодвигается. У нее странно сияющий вид. «Окей, мы должны внести ясность раз и навсегда. Ты ей не друг». «Прости». «Ты ей не друг, а я ей подруга». «Ты о чем?» «Ты дашь мне возможность объяснить, а?» Я замолкаю, и это лучшее, что я могу сейчас сделать, потому что во мне поднимается волна бешенства». Вал быстро говорит, «Ты всегда думал о ней только как о подруге, и ты никогда не думал, что случится, если ты прикоснешься к ней. Когда она приходит к тебе отпраздновать какое-нибудь событие, тебе никогда не хочется ее поцеловать? Когда она грустит, тебя не тянет погладить ее по голове, по спине, чтобы успокоить?» «Ты никогда не замечал на свидании с какой-нибудь девушкой, что она милая, но Кам гораздо милее, что Кам красивее, обаятельнее, что она лучше всех?» Валерий замолкает на мгновение, чтобы нанести решающий удар. «Ты ей не друг, Макс. Я лично никогда о ней так не думала. Вот что такое друг». Я молчу в ответ. «Не потому что зол». Я молчу, потому что ее слова застают меня врасплох, и я стою с отвисшей челюстью. Она угадала в точности все, что я чувствую всякий раз при виде кам. Я не догадывался, что Валерия такая проницательная. Я считал, что она ничего не понимает в этом. Похоже, я склонен недооценивать людей. Она смотрит, как я пытаюсь справиться с правдой, которую она только что бросила мне в лицо ее щеки покраснели еще сильнее теперь от порыва и она добавляет на этот раз более мягким тоном я понимаю что ты боишься не соответствовать понимаю я не решаюсь спросить имеет ли она в виду что нормально задавать самому себе вопросы или что я недостаточно хорош для кам но я и не хочу это знать особенно сегодня вечером В ответ на мое молчание Валерий продолжает. «А она? Что она думает? Ты ее спрашивал?» «Не в словах дела. Я так и думала. Какие же вы трусы!» «Трусы?» «Ну, конечно! Вы думаете, вы такие крутые, свободные отношения, все такое!» Она подражает уличному говору такие крутые, свободные, но я понимаю, о чем она. Вы стремитесь убедить себя, что так вы защищаете вашу дружбу, но где же при этом счастье?» Голос парня, зовущий ее откуда-то со двора, избавляет меня от необходимости отвечать на вопрос. Но прежде чем выйти из кухни, Валерий бросает «Подумай об этом, Макс, это все, о чем я тебя прошу». Потом ты волен делать все, что хочешь. Но, если интересно мое мнение, в жизни есть вещи, которые не стоит упускать. И она оставляет меня в одиночестве среди остатков еды и моего экзистенциального кризиса. Но она права на самом деле. И это не про ребрышки».